Глава девятая. Дверь дома Анны была опечатана белеющей полоской бумаги. Я нагнулся и, качнув горшок с Фуксии, запустил туда руку. Пусто. Я наклонил горшок больше, но под моими пальцами были только холодные камни. Естественно. Анна ведь уезжала не на полдня, а надолго. Получилось даже навсегда. прошипел Лешка. Я поднялся к нему на крыльцо. Мой напарник пальцем отводил край бумаги, который был приклеен к двери. «Ты отклеил?» «Нет, так было». Я присмотрелся. На самом деле дверь была опечатана не бумагой, а клейкой ленты типа скотча, на лицевой стороне которой можно было писать. Там и было что-то написано типографским способом, и с обоих концов стояли печати. Край, примыкающих к двери, был аккуратно, не повреждая ленты, отклеен. Это было заметно, только если подойти вплотную. «Полиция?» «Да нет, зачем бы ей прятаться?» «А если засады?» «Тоже вряд ли. В ней был смысл, пока Анна была жива. Мы-то приехали сюда, чтобы понаблюдать за домом Марет. Похоже, напрасно». «Ключа на месте нет», — сообщил я. Лёшка нажал на ручку двери и легонько толкнул её. Дверь бесшумно приоткрылась. Я вытащил из кармана наше единственное оружие, дамский пистолетик, и вошёл первым. В доме было абсолютно темно. Мы замерли в прихожей и прислушались. Единственными звуками было поскрипывание пола под нашими ногами. А теперь всё снова стихло. Но мы-то поскрипели. Может, кто-то нас слышал. Нет, вроде все спокойно. Я открыл дверцу высокого шкафчика возле двери. Карабин был на месте. С ним как-то спокойнее. Я сунул пистолетик Кудинову, а сам завладел ружьем. Потом сделал Лешке знак, чтобы он проверил гостиную и пошел дальше по коридору, застеленному разноцветной лоскутной дорожкой. Слева была ванная. Я толкнул дверь. Два ярко-зеленых пятна в моем визире, унитаз у двери и ванна в углу. «Чисто. За второй дверью она была открыта, кухня. Я заглянул туда и замер. На столе были все признаки прерванной трапезы. Пакеты с чипсами, открытые банки консервов, полные и откупоренные бутылки пива. Уезжавшая на неопределенное время Анна не могла оставить за собой такой бардак, да и за застолье было очевидно и недвусмысленно мужским. Все-таки полицейские...» Тот, кто был на стрёме, заметил наше приближение. Все попрятались, а сейчас, поняв, что настолько двое налетят с разных сторон. И, как сказал Август, кое-кто в полиции считает, что я уже достаточно пожил. Я поежился. Нет ничего хуже, чем разгуливать в мокрой одежде. Сейчас бы камин разжечь и обсушиться. Сзади скрипнул пол, и я мигом обернулся, готовый защищать свою жизнь. Хорошо не выстрелил раньше времени. Это был Кудинов комнате пусто!» — прошептал он. Я отодвинулся и жестом предложил ему посмотреть на стол. Глаза наши уже достаточно привыкли к темноте, и я засунул прибор ночного видения в карман. Кудинов удивленно вскинул бровь. Он заглянул в пакеты, далеко не пустые, понюхал открытую бутылку пива. «Вывод, похоже, мы сделали тот же самый». «Они где-то здесь», — прошептал мой напарник. «Думаешь, полиция?» Вряд ли. Полицейские уже раскрылись бы, а эти нас боятся. Думают, что мы полиция. «Давай проверим на втором этаже», — предложил я. Мы прошли по лестнице, уже не опасаясь скрипящего пола. Под пулю бы не попасть. Я надел свою бейсболку на ствол карабина и высунул ее в лестничный пролет. Провокация не сработала. По-прежнему, неся ружье с бейсболкой перед собой, я стал медленно подниматься по скрипучим ступенькам. Лёшка шел за мной, прикрывая тыл. На мансардном этаже было лишь две комнаты. Справа — та, где по-прежнему стояла зрительная труба. Пусто. Слева — спальня. Судя по количеству открытых бутылок, в доме было трое мужчин. Не прячутся же они сейчас все под кроватью. Я всё же проверил, не прячутся. И в шкафу под плотным рядом вешалок с одеждой никого. Только второй винчестер, которым сразу завладел Лёшка. «Выйдя из комнаты, я задрал голову. Чердака нет. Вон они, балки, сходятся под коньком крыши». «И где они?» — спросил я шепотом. «Убежали через окно?» «Черт, тут же подвальчик есть еще», — вспомнил я. Я в нем отсиживался. Едва спустившись в коридор, я мысленно обругал себя, как я раньше не заметил. Вот она, дорожка из лоскутных полос. Сначала идет прямо, а над люком сминается. Явно изнутри пытались ее расправить. «Они там», — прошептал я Лёшке. Я проверил заряды в карабине, все четыре в магазине и в стволе еще один. Проверять, чем его зарядила Анна, как на уток или как на медведя, я не стал. Кудинов ждал моей команды. Я встал сбоку и кивнул ему. Лёшка схватил железное кольцо люка и резко откинул крышку. Перед моим стволом замерло три пары испуганных глаз».